И я не хочу, и никто не хочет или не может. Срочно соедините меня со Свердловском, Новосибирском и Турином. Горячий чай и горячий кофе, пожалуйста. Спасибо. Там Ахматов из отдела главного экономиста. Он уже неделю ждет. Попросите, пожалуйста, помощника. Хорошо. Ты выпей, выпей кофе-то, легче будет. А как дела с новой моделью? В порядке. Обобщили данные. Кое-какие тенденции на предстоящие десятилетие выяснили. Масштабы испытания надо срочно увеличивать. Подстегни конструкторов и экспериментальщиков. Ну, будет машина, хорошая будет машина. А для чего? К тому времени, когда эта новая модель выйдет, она уже тоже никому нужна не будет. процесс собственно, уже не управляем. Вот когда начинали, было трудно. Ну, казалось, невыносимо трудно. Но вот нам бы сейчас вот эти вот трудности. Трудности всегда были и будут. Эх, слушай, Данилыч, давай мы сегодня с тобой посидим, а? У вот тебя один черт в холостяцком положении здесь находишься. Вот и потолкуем обо всем, не торопясь. В жилетке друг другу плакаться будем. У нас с тобой тот возраст, дорогой, когда плачут в одиночку. Ну, извини, мне раньше казалось, что мы понимали друг друга, но, значит, мне так казалось. Все, считай, что этого разговора не было, ничего не было. Все окей. Все идет так, как надо. Александр Данилович, с Турином соединили. Алло, Громких, добрый день. Выполнение поставок на сегодняшний день. Так. Так. Между прочим, мы им золотом платим. Валютой платим за их работу. Так вот, дайте им ясно понять, что выполнение заказов для нас в срок и на высоком уровне это и есть лучшая гарантия для дальнейшего сотрудничества. Хорошо. Срочно подготовьте ясную, но краткую справку. Будьте здоровы. Вот фирмачам... Лишь бы заказ сорвать, тоже жить надо. А теперь тянут и утянули в дыру. Добрый день, Александр Данилович. Здравствуйте, Владимир Александрович. Ну, какие пакости смежники нам еще чинят? Точная справка? Точная. Там Ахматов из-за дела главного экономиста уже неделю ждет. Ну, все, до совещания 15 минут я к себе пойду. Ну, можно я вот это вот там у себя посмотрю? Иди, иди. Какой еще, Ахматов? По поводу своей докладной записки. Верните вы ему докладную записку. Скажите, пусть занимается своими делами. Хорошо. Александр Данилович, Свердловск. Спасибо. Здравствуйте. Я Ахматов из отдела главного экономиста. Почему вы вошли? Я вас не вызывал. Алло, Громких, добрый день. Рад приветствовать. Пётр Семёнович, подожди одну минуту. Разве вам помощник не сказал? Пожалуйста, к помощнику. Я прошу вас только две минуты. Хватит двух секунд. Я просмотрел вашу докладную. Всё это нереально. Возьмите её у помощника. Это всё? Да, всё. Я полгода назад послал вам докладную. Уже неделю пытаюсь попасть к вам на приём. И это всё, что вы мне скажете? Всё, идите. Я понимаю, Александр Данилович, что все это не мое дело. Я всего лишь рядовой инженер. Но поймите, поймите, надо разобраться, пока не поздно. Ведь может же быть поздно. Сколько раз на моей памяти просчеты превращались в ошибки, в непоправимые ошибки. Сколько раз думали, что мы в настоящем мы оказывались в прошлом. Сколько же раз это было и сколько раз это может быть. Я окрывался рвался сюда, такое огромное дело не ради карьеры я карьеру никогда не сделаю я не умею руководить людьми я специалист я вижу я слушаю вас Александр Данилович. проводите пожалуйста товарища прошу вас выйдите я прошу. я прошу вас не трогайте не меня не вас... я наверное что-то не понимаю зачем я пришел к вам у меня нет времени и для проявления внимания к подобного рода вещам. Я прощаю вам вашу бестактность, но позвольте дать совет. Не стоит выходить за пределы функции, предписанной тем конкретным местом, которое вы занимаете в структуре. Вас нет...